Третье. Разобраться в картотеке Молдинга у меня получилось не сразу. Кроме того, ее как таковой в принципе не существовало. Были просто кипы бумаг, с виду разных по возрасту, и примерно поделенных на счета и квитанции в привязке к годам. Я постарался не обрушить на пол три башни словарей и энциклопедий, и спустя некоторое время сам возвел на столе горку скоросшивателей с деталями доходов и расходов за прежние годы. Покупки у Молдинга осуществлялись по персональным чекам, но иногда и за наличные, а учет им вёлся в небольшом грозбухе. В общем, до полудня я, подкрепляемый чаем и сэндвичами миссис Гисинг, составил представление, каким образом Молдинг регулировал свои финансы. Личной переписки обнаружилось немного, не считая, конечно, письменные мольбы племянника о деньгах. Письма касались исключительно приобретения книг и весьма редко их продажи. Выяснилось, что Молдинг поддерживал отношения с книготорговцами Британии, континентальной Европы и Северной Америки. Впрочем, интересными для меня оказались сравнительно недавние покупки Молдинга. Как раз они-то и пролили свет на причины его поездок в столицу. Оказалось, в месяце предшествовавшей его исчезновению, Молдинг завел отношения с двумя новыми поставщиками книг конторой «Стиффордс» в Блумсбери, специалистами по научной литературе и прежде неизвестной мне антикварной фирмой «Дануидж и дочь». А Дануич же я насчитал три десятка квитанций, подтверждающих оплату наличностью, в них указывались и наименования книг. Наряду с прочими там значили следующее — «Герметический музей», косвенно связанный с философским камнем, первым английским переводом труда. Изначально он был опубликован на латыни еще в 1678 году. «Искусство привлечения духов в кристаллы» — Ягана Тритемия, дата не указана, а также книга заклинаний «Гримориум Империум». Последняя, предположительно, являлась копией фолианта, изданного в 1680 году в Риме и принадлежавшего знаменитому алхимику и математику Джону Ди. Но это было еще не все. Молдинг приобрел у фирмы Театр земной астрономии английского медиума и алхимика Эдварда Келли, Гамбург 1676 и полдюжины других трудов того же магического толка. Специалистом по данным темам я себя не считаю, но мне показалось, что Лайонел Молдинг одержим оккультизмом, а Дануидж и дочь стали основными бенефициарами его неуемного энтузиазма. В отличие от популярного Стифорца, Дануич и дочь своего адреса в квитанциях не указывали, только название фирмы. Я устал разбирать бумаги и захотел отдохнуть. Что-то подтачивало меня с того момента, как я начал читать перечень эзотерических произведений. Медленно встав, я направил свои стопы в коридор, внимательно оглядывая полки и помечая деление книг по тематике и разделам. На это ушел не один час — И когда я совсем выбился из сил, свет дня уже пошел на убыль. Спина побаливала, перед глазами мельтешили мушки. Однако я не сомневался, что нашел некую парадоксальную зацепку. Я не обнаружил в коллекции раздела оккультной литературы, да что там раздела, ни единой книжицы, кроме тех двух, что стояли на его прикроватной полке. Не нашлось ни следа этих книг, которые он определенно приобрел у Дануиджа. Естественно, нельзя исключать, что я их попросту проглядел или фолианты поставили не на то место, хотя последнее маловероятно, поскольку Молдинг распределял экземпляры по рубрикам очень дотошно. На всякий случай я решил сделать повторный обход на свежую голову. Телефона у Молдинга в доме не было, и я попросил миссис Гиссинг послать в Лондон телеграмму от моего имени с просьбой к ассистенту Куэлла, мистеру Фонсли, выяснить адрес фирмы под названием Дануич и дочь, и откликнуться с утра опять-таки телеграммой, которую экономка могла забрать по пути в особняк. Было уже около половины седьмого. Миссис Гисинг приготовила пирог с угрём, под который я угощался отличным бордо из хозяйского погреба. Пока я трапезничал, миссис Гисинг приготовила мне ванну и засобиралась домой. Напоследок я поблагодарил ее за доброту и остался в Бромдон-холле совсем один. Я попробовал воду, но она оказалась еще слишком горяча. Не имея желания вариться в ней как лобстер, я возвратился в свою комнату и в ожидании выпил остаток вина. Досуга ради я снял с полок несколько книжек, среди которых затесалась и новинка, недавно вышедший «Бульдог Драмонт» сапера Макнейла. Макнейл сражался под Эпром и вызывал у меня восторг своими военными рассказами в Daily Мейл и «Новостях войны». Пусть он их даже слегка подслащал. Ведь надо понимать, МакНейл сочинил свои истории еще во время войны, и если бы описывал тогда её доподлинные ужасы, то ни один из его рассказов не вышел бы в свет. Я прочел примерно пару страниц, когда до моего слуха донесся плеск воды в ванне. «Миссис Гейсинг!» — окликнул я экономку. Вероятно, она по какой-то причине вернулась в дом и решила заодно проверить, не остыла ли вода. Хотя скрипа открываемой двери я не слышал, а ступени лестницы неизбежно бы застонали, как души грешников. Да и донёсшиеся из ванной звуки не напоминали легкого прикосновения ладони к поверхности воды. То была приглушённое дня человека, погрузившегося в ванну. Перед уходом миссис Гиссинг разожгла в моей спальне огонь в камине. Я прихватил кочергу и, крепко сжав её в руке, приблизился к двери ванной комнаты. Она оказалась приоткрыта, причем пошире, чем я когда оттуда выходил, хотя, возможно, у меня просто пошаливали нервы. Разница, если и была, то ничтожная. Загадочные всплески возросли до крещенда, а затем оборвались, как если бы тот, кто там находится, сейчас затаился и напряженно вслушивался. Воспользовавшись кочергой, я распахнул дверь настежь. Ванна пустовала, хотя я заметил и слабую рябь, и то, что цвет воды изменился. Когда я уходил, она была сравнительно чистой, разве что с легким коричневатым оттенком. Теперь же она приобрела густой желтушный цвет, как скисшее молоко, а на ее поверхности плавала грязноватая пена. Был у нее и запах. Отвратительный, затхло рыбный. Я стоял над ванной и с глуповатым видом тыкал кочергой в воду, словно ожидая, что она вонзится во что-то податливое, и вверх поднимется цепочка пузырьков, выдавленная из того, кто прячется внизу. Но никаких пузырей не появилось. Единственным препятствием для кочерги был фаянс самой ванны. Больше же в этом укромном помещении спрятаться было решительно негде. Миссис Гисинг, снова позвал я, но звук отразился от кафельных стен. Вонь заставила меня поморщиться. Быть может, виной тому ржавчина из крана или труб. Желание нежиться в ванне отпало, но умыться все равно надо. Миссис Гиссинг заверяла, что воды она нагреет вдоволь, поэтому я, не раздумывая, потянулся к затычке, думая спустить воду. Моей руки что-то коснулось: жесткое и членистое, напоминающее панцирь лобстера. Я с криком одернул руку. Цепочка осталась зажатой в моем кулаке и вода начала сливаться. Она сходила вниз, оставляя по бокам ванны осадок, подобно прибрежной пени с отходом прибоя. Когда воды оставалось примерно на 6 дюймов, я заметил вблизи сливного отверстия хлопотливое шевеление, а на поверхности проглянуло нечто розовато черное с ракушечным туловищем и множеством тонких лапок. Взгляд ухватил подобие раздвоенного, как у ховёртки хвоста, только покрупнее, ихищно заостренного. Спустя долю секунды жутковатое создание втиснулось в дырку и со звучным чмоканием всосалось в сток, хотя его корпус оказался значительно шире этого узкого пути отхода. В трубе пошумело, а затем все стихло. Конечно, я сразу же отказался от любых водных процедур. Незамедлительно заткнув отверстие затычкой, я проделал то же самое с каждой ванной и раковиной, какие только нашлись в доме. В основном, ради ложной успокоенности, я почти не сомневался, что металлическая пробка не сумеет воспрепятствовать проникновению той твари в особняк Молдинга. Я сидел на кровати, опутанный недоуменными мыслями. Кто это был? Ракообразная сбродов? Незнакомая мне, но вполне обычная для тех, кто живет в этих краях? И если упомянуть про него в гостинице, не перемигнется ли опять ее хозяин завсегдатаями? Дескать, эх, мистер, да это же просто-напросто местный рачок, который весьма неплох, если поджарен в сливочном соусе или сварен в горшочке с добавлением белого вина. Но что-то подсказывало мне, что я успокаиваю себя. Пальцы в местах соприкосновения с мерзкой тварью покалывало, как от крапивы, а в свете лампы — я увидел, что кожа моя покраснела и покрылась сыпью. Однако в конце концов меня сморил сон. Мне снились танки палтни угрюмо ползущие на хайбут. Ракочущие громады двигались сквозь тьму, пока не оказались встречены слепящими вспышками и разрывами орудийного огня. Тогда и форма начала меняться, и теперь они были не конструкциями из металла, но живыми существами. Вместо тяжёлых гусениц Они передвигались на коротких суставчатых лапах. Башни превратились в головы, а пушечные стволы — в длинные конечности, исплевывающие из отороченных гнутыми зубами отверстий липкий яд. Вспышки полыхали зигзагами молний. Небо грохотало, сверкало, раскалывалось полохами, а прерывисто освещаемый ими пейзаж, смахивающий на адскую пустыню межломанных линий окопов, казался мне знакомым. На расстоянии различались покорёженные остатки деревни, и я понял, что смотрю на Норфолкские броды и на то, что осталось от Мэйденс Мира, где среди развалин проглядывал уцелевший шпиль часовни XVI века. Впрочем, это был явно другой городок, За захолустье неподалеку от Хайвуда, где среди руин валялись изломанные тела убитых артиллерийским огнём стариков, женщин и детей. Мне сказали, что оттуда все ушли, но это на поверку оказалось неправдой. Я дернулся и пробудился. Царила темнота, и лишь тиканье часов нарушало глухую тишину. Хотя никаких часов здесь прежде не было. Я резко сел на постели, звук доносился из-за двери спальни, которую я, признаться, запер на замок. Прислушавшись, я разобрал, что это не тиканье, а пощелкивание. Я зажег лампу и взял кочергу, которую держал рядом. От кровати я как можно тише прокрался к двери. Щелка не участилась, а когда я подошел, оно оборвалось. Его сменил мелкий цокот, удаляющийся по коридору. Я отпер дверь и плавно ее открыл. Взгляду предстало пустое пространство, освещенное светом моей лампы. Дальше была кромешная тьма. Я перестал таращиться в темноту и посмотрел на дверь. Дерево вокруг замка было выщерблено, как будто кто-то неряшливо долбил его долотом. Я пальцем провел по этому месту и подцепил коварную занозу, которую вытянул зубами и сплюнул. На ранке проступила рубиновая капелька крови. Из отдалённого затенения донесся звук, напоминающий приглушенное шмыганье. «Кто там?» — строго крикнул я. «Ты кто? Покажись!» Ответа не последовало. Я выбрался в коридор. Каждый шаг давался мне с трудом, и мне почему-то вспомнилась вода, медленно уходящая из ванны и обнажившая ту странную тварь. Два шага, четыре, шесть, восемь. Тени за спиной разрастались, а когда я достиг лестницы, мрак сгустился вокруг меня непроницаемым оплотом. Мне показалось, что его гуща выглядит даже чернее, чем ночная темнота. Так она была тяжелая, и недвижна. Она напоминала человеческий силуэт. Чуть сгорбленная. Размерами она, правда, была значительно массивнее человека. Мне казалось, что я различаю форму головы, хотя подмигивание лампы это затрудняло, а очертания рябили и расплывались по краям, так что фигура и сливалась с тенями, и выделялась на их фоне. Приглядевшись, я понял, что внутри нее мерцали отражения сотен звезд. Внезапно она повернулась ко мне лицом. И я увидел множество острых углов, как будто лопнуло некое блюдо из черного стекла и застыло в момент своего распада. Чувствовалось, как кровь из моего пальца капает на пол, от лестницы снова донеслось частое посапывание. Я осторожно попятился, и в такт моим шагам на меня стали надвигаться тени а с ними в мою сторону следовала и та темная глыба. Вскоре тени стали двигаться проворней, а мой чужок света совсем зачах, его все настойчивее окутывала тьма, вторгаясь и обволакивая извне. Еще минута, и это будет уже блеклый кружок света за стеклом, а затем угаснет и он. И я погружусь во тьму. Я метнул кочергу повинуясь безотчётному инстинкту, машинально целясь в черную массу углов и осколков. Кочерга крутнулась в воздухе и саданула по центру силуэта. Там словно брызнул в унисон мириад звончатых осколков, и под сотрясающей силой шарахнулись в разные стороны лохматые тени. Меня отбросило назад, я ударился головой о пол, меркнувшим сознанием различая, как гуща сумрака провалилась в себя — а в ткани пространства и времени образовалась прореха. Через нее проглянул сон неведомых созвездий и черное солнце над остатками мертвого мира. А еще физиономия Лайонела Молдинга, бесприютно воющего в пустоте. Четвёртое. Миссис Гисинг прибыла в восьмом часу утра, а с нею пожилой мужчина, которого я принял Как оказалось правильно, за мистера Уиллакса, меня они застали бодрствующим в библиотеке за кружкой горячего чая из исходящего паром чайника. Последний миссис Гиссинг сильно обескуражила. Возможно, ухаживая за собой, я узурпировал ее естественное место во Вселенной и даже покусился на ее жизненный уклад, поскольку, если мужчины начнут заваривать себе чай то так они и дойдут до попыток самостоятельно готовить, штопать и стирать. Такой расклад неминуемо приведет к тому, что бедная миссис Гейсинг и подобные окажутся вытесненными на улицу и превратятся в нищенок. Однако, демонстрируя, что без борьбы она не сдастся, экономка проворно приготовилась броситься на кухню, дабы поджарить бекон, яйца и тосты, хотя я уже заверил ее, что не голоден». «Как вам спалось?» — спросила она. «Признаться, не очень», — ответил я и решился на вопрос. «Миссис Гессинг, вы никогда не ночевали в доме мистера Молдинга?» «Пожалуй, мне следовало быть поделикатнее с фразировкой. Экономка, похоже, сочла, что нахал гость ставит под сомнение добропорядочность безутешной вдовы. После неуклюжих извинений с моей стороны Она решила воспринять заданный вопрос буквально и призналась, что под крышей дома мистера Молдинга никогда не спала. «А мистер Молдинг никогда не жаловался на шум или на какие-нибудь необъяснимые явления?» — поинтересовался я. «Я не вполне понимаю, о чем вы, сэр. Если честно, я и сам этого толком не понимал. Человеческий разум подчас выкидывает фокусы». Для того, чтобы защитить себя, он нередко придает успокоительную незначительность недавним событиям, размыто подавая то, что мы действительно видели, и то, что нам лишь пригрезилось. — Вечером я кое-что обнаружил в ванне, — добавил я. — Некое существо. И вдруг голос подал Уиллакс. Крысо! — простецки откровенно ляпнул он. — Они здесь, увы, попадаются! — Они частенько проникают в старые дома. Ничего, я им яду подложу. Нет, это не крыса. Я затрудняюсь даже сказать, что это было. Оно просочилось в сливное отверстие вместе с водой. Мне показалось, что я видел какое-то ракообразное. Ракообразное? Да, краба или лобстера. Миссис Гисинг с опаской покосилась на меня, так смотрят на сумасшедших. И похоже, У экономки имелись на то свои основания. Уиллокс растерялся. Вероятно, он прикидывал, насколько извилистое чувство юмора лондонцев отличается от остроумия местных. «Кому бы взбрело класть вам в ванну лобстера?» — нашлась, наконец, миссис Гисинг, «Уж явно не мне!» Несомненно, ей в голову опять закралась мысль о том, что ее подсиживают. Мне пришлось заверить экономку, что я вовсе не обвиняю ее в склонности подсовывать лобстеров в ванны незнакомцам. — А еще, — продолжил я, — меня разбудило что то присутствие в доме. «Э — -э -э -э, присутствие? — повторил Уилокс. Да. Как-либо иначе я описать не могу. — Вы имеете в виду привидение, сэр? — В привидение я не верю, — отмахнулся я. «А мистер Молдинг, кстати, в них верил?» «Не припомню, чтобы он обсуждал это со мной». Уиллакс повернулся к миссис Гисинг, которая молча пожала плечами. «Я знаю, что с некоторых пор мистер Молдинг начал собирать оккультные книги, что предполагает наличие у него интереса к данному вопросу. Он никогда не упоминал вам о загадочных явлениях в особняке?» Нет? А не бывал ли он в последнее время, месяц-другой подавлен, утомлен или, наоборот, возбужден? — Нет. — Миссис Гисинг, я не произвожу на вас впечатление умалишенного. Впервые за все время она улыбнулась. — Сразу, сэр, не скажешь. «Вы учтите, что дом большой и построен давно, а в таких домах всегда полным-полно всяких скрипов и стонов, кажущихся странными тем, кто к ним не привычен. Пойду-ка я сготовлю вам горячий завтрак, сэр. Думаю, после еды вы почувствуете себя гораздо лучше». «А вы, мистер Уиллакс, — упорствовал я, — моя вменяемость не вызывает у вас сомнений». «Простите, сэр, я слишком мало вас знаю». Но в целом вы кажетесь мне вполне разумным. Но миссис Гисинг права, чтобы попривыкнуть к старому дому, нужно хорошенько освоиться в его стенах. Я и сам иной раз, когда здесь хожу, порой вздрагиваю и поглядываю через плечо. Ничего уж тут не поделаешь. Особняк-то древний. Здесь много своих историй, которые прямо гнетут своим весом. Я начал расспрашивать Уиллокса насчет молдинга, Однако ничего нового или любопытного не услышал. В свою очередь Уилекс задал мне вопрос насчет жалования, и я сказал, что денежные вопросы взял на себя мистер Коэл. Уилекс это, похоже, устроило, хотя, знаю, он Коэла персонально, его реакция вряд ли была бы столь благодушной. Коэл редко бывал расторопным с оплатой, а финансовые обязательства Молдинга перед прислугой наверняка значились в самом хвосте списка Коэловских приоритетов. То, что он расщедрился на мой аванс, лишь выказывало, насколько его заботило благополучное возвращение Молдинга в родные пенаты. Уиллокс пошел проверять владение мистера Молдинга. Из кухни доносились стуки-бряки, а вскоре в библиотеку просочился дразнящий запах жареного бекона. Все это успокоило меня, и я окончательно вернулся в реальность. Ночные события, развернувшиеся в ванной, показались мне вымыслом. Наверняка мне пригрезился кошмар. Что ж, вполне логично. Незамутненному уму всегда свойственно изыскивать самое рациональное объяснение. Поступать иначе — значит попросту сеять семена безумия. Мой ум, уже надломленный происшедшим, еще не готов полностью пропитаться ядом мании преследования. Внезапно раздался стук в дверь. Миссис Гисин хлопотала на кухне, поэтому дверь открыл я. На пороге стоял мальчик, работающий на почте. Он принес телеграмму. За труды я дал ему шиллинг. Денег мельче при мне не оказалось, и услал во свояси А потом задумался, можно ли будет включить шиллинг в накладные расходы. Наверное, надо было взять с мальчишки что-нибудь вроде расписки. Ладно, какая разница? Телеграмма была от Фонсли. Краткость давала понять, что оплата делалась пословно. Эпидант скрупулезно считал каждое. Приветствия не имелось, а было лишь фальшивое сожаление насчет того, что точный адрес Дануич и дочь неизвестен. Вроде бы фирма находилась в Челси, возле Кингс-Роуд. В конце следовало скупое добавление. В прошлом месяце счета Молдинга снята крупная сумма за ПТ — десять тысяч фунтов ТЧК — Куэлл не заверял ТЧК, расследуйте ТЧК. Десять тысяч — это вам не жук чихнул. Можно сказать, состояние. В кабинете у Молдинга стоял сейф, но доступа к его содержимому у меня не было. Вероятно, деньги до сих пор лежали в сейфе. Ну а тот факт, что Молдинг снял со счета кругленькую сумму без согласования с Куэллом, в принципе, имея на это полное право, пускай вопреки своему обыкновению, наталкивал на некую мысль. Наверное, десять тысяч потребовались молдингу срочно, причем для определенной цели, ради которой он предпочел не ставить в известность своего юриста. Из личного опыта я знал, что нестандартные схемы трат частенько дают почву для размышлений. Например, постепенная утечка денег с растущей частотой и в растущем количестве — подразумевает тайное пристрастие человека к азартным играм. Более крупные, но регулярные траты предполагают наличие дамы полусвета, а, возможно, и нескольких красавиц. Значительный разовый платеж, особенно такой, когда клиент не советуется с юристом, подразумевает вложение в сомнительную с точки зрения закона махинацию или же попытку устранить конкретную проблему». Но та скудная, правдивая информация о Молдинге, которой я располагал, не имела отношения к подобным коллизиям и превратностям судьбы. Он не питал интереса к азартным играм и женщинам. А значит, маловероятные возникновения сложности, обусловленных этими бренными страстями. Нет, десять тысяч предполагали какое-то ценное приобретение. Но какое? Дом у Молдинга уже был. Причем огромный. Еще в одном он просто не нуждался. Не прибавилось в окрестностях Бромдон-Холла и новомодных авто или яхт. Итак, вопрос. На что мог потратить деньги Лайонел Молдинг? На какую прихоть? Лайонел Молдинг тратил деньги исключительно на книги. И что же, спрашивается, за книга, одна или несколько могла стоить десять тысяч полновесных фунтов? Видимо, весьма редкий экземпляр. Я хорошенько позавтракал, узнал с помощью миссис Гисинг расписание поездов и приготовился к возвращению в Лондон. Пятое. Если честно, я никогда не бывал в Стифортсе, в основном из-за того, что считал себя неподготовленным профаном. Кроме того, я побаивался, что все раскроется как раз в ту самую минуту, как я пересеку порог Стифорца, где меня, конечно же, за конторкой, заваленной томами по физике и природе атома, встретит чопорный клерк. Молодой человек, разумеется, вежливо проводит меня к уличному киоску с комиксами и бульварными романами. Дескать, глядите, мистер, сие прекрасно соответствует вашему умственному развитию однако встретил меня учтивейший юноша со сложением нападающего регби. Он предложил мне присесть. Я даже успел изучить тесноватое помещение, заваленное бумагами и книгами. А затем выслушал то, с чем я к нему пришел. С собой я принес квитанции недавних покупок молдинга, заполненные столь корявым почерком, что их содержание оказалось для меня сущей абракадаброй. Клерк, представившийся как Ричардс, в случае неудачи с книготорговлей или наукой, мог бы зарабатывать с толкованием древних санкритских рукописей. Вывод, сделанный мной из той легкости, с какой он разбирался в паучьем почерке. «Это рука старого мистера Блэра», — определил он. «За годы я хорошо с ним освоился». «А мистер Блэр тут?» — поинтересовался я. На лице моего собеседника мелькнула неловкость. «Боюсь, мистера Блэра здесь больше нет...» С месяц назад он отошел в мир иной. Жаль. Ему было 92. Тем не менее, весьма прискорбно слышать. На работу мистера Блэра принял мистер стифорд наш отец-основатель, — объяснил Ричардс. Он являлся последним звеном от основания магазина, если можно так выразиться. А почерк у него всегда был ужасным. И клерк возвратился к списку. В покупках присутствует определенная схематика. «Да? И какая же? В вашей квитанции указан экземпляр переписки «Лебница с Кларком», на английском впервые опубликованный в 1717 году, хотя очевидно, что издание более позднее. Примечание. Серия из десяти писем между немецким философом Лейбницем и английским богословом Кларком. Для большинства читателей представляет интересы их дискутирования насчет природы, пространства и, скажем так, времени. А вот анализ ощущений Маха 1897 года. Мах полагал, что реальны только ощущения, и ничего более, если я верно его трактую. Хотя это не совсем моя область. Ричардс зачитал еще какие-то имена, для меня мало что значащие. Вот Планк, а это Эйнштейн, нынешняя восходящая звезда. Ричардс неожиданно нахмурил лоб. Мистер Молдинг, оказывается, заказывал и ряд трудов Уильяма Джеймса. Примечание. Уильям Джеймс — американский философ и психолог. Из них некоторые выходят за наше обычное представление о реальности. Записки Американского общества психических исследований, том 3. Многообразие религиозного опыта. Воля верить и другие сепа по популярной философии. Любопытный опус, Не безинтересный однако со странностями». Я ждал. Иногда собственное терпение меня попросту изумляет. «Прошу прощения», — виновато улыбнулся Ричардс, — «материалы впрямь восхитительны. Джеймс ссылается на нечто, именуемое им мультивселенной. Некое гипотетическое множество возможных вселенных, включая ту, в которой мы находимся. Но она лишь крошечная часть». А что, по его мнению, — Находится в других вселенных. К сожалению, по Джеймсу я не специалист. Зато мистер Молдинг, похоже, сильно увлекся природой реальности. Занятие сложное, особенно для рядового читателя. Я кивком поблагодарил. Было сомнительно, что я узнаю нечто большее, а уж тем более пойму. Кстати, спросил я невзначай, вы не слышали о книготорговце Дануиджи или о фирме. Дануич и дочь. Где-то овчался». «Что-то не припоминаю», — сказал Ричардс. «Хотя можно спросить у молодого мистера Блэра. Он знает всех книготорговцев Лондона». И Ричардс поманил меня за собой. Преодолев несколько лестниц, мы очутились в отдельчике, посвященном психологии. Заказцы благодушно поклевывал носом сухонький в темном жакете старичок, которого, пожалуй, можно было бы поздравить с восьмидесятилетием. — Это брат старого мистера Блэра? — поинтересовался я в полголоса. — Как ни странно, нет! — тихо откликнулся Ричардс. — Они не только не родственники, а еще и антагонисты. Молодой мистер Блэр отказался даже внести деньги ему на венок. Мистер Ричардс бережно разбудил мистера Блэра, который побудку воспринял благосклонно. Он искренне обрадовался, что кто-то желает с ним пообщаться. А, возможно, он был рад и тому, что вообще пробудился. Он приближался к той черте, когда краткую дрему и вечный покой разделяет лишь зыбкая грань. «Мистер Блэр!» — почтительно обратился к нему Ричардс. «С вами хочет побеседовать мистер Сотер. У него вопрос насчет одного книготорговца». Мистер Блэр заулыбался и закивал, цепучим говорком, выдав вереницу слов, из которых мне удалось уловить только два — «восхищен» и «поспособствовать». Они вполне между собой уживались. «Вы часом ничего не слышали о книготорговце по фамилии Дануич из Челси?» — спросил я. Лик мистера Блэра помрачнел. Голова мелко затряслась. Сухим сучком вздыбился указательный палец. Снова ручьёк слов — но уже не говорком, а шипучим клёкотом. Наконец, приметив, что я ничего не понимаю, он заговорил отчетливо и отрывисто, дробя речь на кирпичике. «Ужасный человек!» — проскрипел он. «А дочи того хуже! А культисты адовые! Да, да, старые книги, скверные книги, не наука, а совсем не наука!» жестко пристукивая ногтем по прилавку, он подался вперед. Фетише, адские! – прошипел он со всей возможной внятностью. Мне бы их адрес, произнес я просительно. Мне сказали, они в Челси, где-то у Кингс Роуд. Мистер Блэр снова принялся бормотать, после чего подтянул такие клочок бумаги и элегантной вязью написал адрес. Я поблагодарил его за помощь и собрался уходить, но старик вдруг встал и с неожиданной силой сжал мне предплечье. — Стерегитесь их! — натреснутым дискантом воскликнул он. — Ох, искверные они племя! Держитесь подальше от дочки! Я опять поблагодарил мистера Блэра, и он возвратился на свое место. Через минуту он мирно посапывал и клевал носом. Ричардс был впечатлен. Таким возбужденным я его не видел со дня смерти старого мистера Блэра, — подытожил он.